На пляже он обнаружил пикник девочек-скаутов и Большого Джо, который лежал по пояс, зарывшись в песок, совсем потеряв голос от холода и страха. Бери свои брюки, Большой Джо, и радуйся, что получил их обратно. Кто, кто, кто, кто, кто украл мама, мои штаны, пилот? Я лежу здесь уже не, не, не знаю сколько часов. Я ведь Уйти из-за этих девчонок Пилон услужливо заслонил португальца От девочек, хлопотавших около костра Пока тот натягивал брюки Потом они побрели бок о бок По темному пляжу туда Где огни Монтерея Словно нити бус опоясывали холм А да ты чем-то расстроен? Это учит нас Что доверять женщине Величайшая глупость за за за значит мои штаны украла. А какая эта женщина? Кто это? А ей покажу. Но Пилон только грустно покачал головой, как старик Иегова, который, отдыхая в седьмой день творения, узрел, что созданный им мир нуден и плох. Она наказана.